Глава вторая С этой охотой на ведьм одна проблема. Интересно, какая же? Не всегда ловится именно ведьма. Джоанна Кеннон среди овец и козлищ. А что там? Я вернулась быстро и с кофром, где лежали основные амулеты. Черт бы побрал мою дырявую память и прочую вежливость с нерешительностью. Надо было заняться писательством раньше. Или морочная тварь, старший крестник, судя по взрющенному виду, готовился ломать дверь. Или заклятый имитатор, не знаю, но человеком оттуда и не пахнет. Я выругалась про себя, лихорадочно шаря в куфре. Да, надо было, надо было заняться этим раньше. Но я утопала в собственных страданиях из-за того, что я не та, видимо. И вот она расплата. А кем? Я наконец нашла отмычку. Кем пахнет? Данька поколебался, подбирая слова, и произнёс только два: кровью, зачарованной. А чего он раньше не учил смерть? Я поняла сразу. Едала вставила отмычку в замок. Кровь потекла из замочной скважины, как из открытой раны. Тонкие ручейки зазмеялись по двери, стекая на пол и впитываясь в дешевый палас. Экранирующие заклятия, мать его! Пока не подойдешь и не принюхаешься целенаправленно, даже не поймешь, что ширма. Отмычка не помогала. Она лишь нагрелась, обжигая ладонь. И кровь потекла из дверной щели на полу, вздуваясь и лопаясь болотными пузырями, и отворотительно воняет ухлятиной. Ломать надо. Я отступила, вытирая кровавленную отмычку носовым платком. — Или... — Позвольте мне, — раздалось рядом тихое. Семен подкрался так бесшумно, что мы с лисом вздрогнули одновременно. И Данька не выдержал. В подвале он только молчал и слушал. А сейчас развернулся и, угрожающий на вис над пчелой, прорычав. — Почему я вас не чую? — Дань, остынь. Извините, если напугал Злата. Не ругайтесь, он задаёт верный вопрос и имеет право знать. Семён ничуть не испугался лиса, который был едва ли не в два раза выше его и вои больше. Только улыбнувшись, он мягко сказал: Вы прекрасно чуете, юноша, только не опознаёте, не распознаёте, не всё. И аккуратно просачившись мимо остолбеневшего лиса, он шагнул в лужу крови и бесстрашно поднёс ладонь к замку. Жёлтые искра забегали по двери, зажижали встревоженным ульем, собираясь у замочной скважины. Данька замер, сжав кулаки, а я вспомнила. Натка как-то говорила: "Давной мимоходом. Генетическая память", уточнила я, глядя на сутулину и спину пчелы. "Алгоритм запахов", подтвердил он. "Лёль", возмутился старший крестник. "Ты с рождения Запрограммировано распознавание конкретных запахов, объяснила я, наблюдая за Семёном. От его манипуляций кровотечение остановилось, зато тухлятина завоняла сильнее. Они передаются по наследству как часть силы. Мама не объяснила. Нет? Зря мама всё откладывает и ждёт, пока мы повзрослеем. Верно, Злата. Чело усилил давление на дверь, и она замигала жёлтым. У вас в мозгу юноши это и банк данных, собранный и обработанный поколениями предков. Вам не надо встречаться с той же белкой и изучать её повадки, раскладывать запах на составные и выделять яркие оттенки. Этот опыт вложен в вас с зачатия, с одним минусом. Если запах нечисти незнаком, вы не обращаете на него внимания. Программа предков игнорирует всё, что не сигнал об опасности сразу с первого вдоха. А ваши запахи будут именно такими, незнакомыми. Я внимательно наблюдала за работой пчелы. Примесь ведьминой и маговой силы перебьет слабый запах нечисти или дополнит его новыми компонентами. Ваш запах можно распознать лишь непосредственно по крови, на вещи. И тогда, когда вы не колдуете, когда магия пассивна. Или когда мертва, как у тех рыб которых Данька вычислил на раз, ибо магия из крови уходит очень быстро. И снова верно. Семен отступил от скрипнувшей двери. Все просто, юноша. К тому же мы не опасны. Слабая, низшая, нечисть — это не бес или кошка. Какой смысл на нас реагировать? Мимо пройдем, не заметите. А вот от наших рыб исходит агрессия. Их собралось много в одном месте и образовалась концентрация общего запаха и вы способны уловить его немного. В помещении, где случилась драка, от крови мёртвые рыбы известным образом воняют, но не от одной отдельно взятой живой особи, даже если она будет крутиться рядом. А вот я наверняка. И он толкнул дверь. По запаху человек не так ли? Танька недовольно засопел. Не торопитесь, осмотрюсь, предупредил пчела и первым зашёл в номер писательницы, щёлкнув выключателем. И едва дверь открылась, оттуда вдохнуло такую вонью, лиса рваф нос разом позеленила, попятился. "Иди", предложила я, натягивая на лицо ворот свитера. "Потом расскажу". Старший крестник выпячил глаза и предсказуемо рванул в туалет. Ещё один минус острого обоняния, да. Я смотрела пол и хмыкнула про себя: Всё оказалось иллюзией. Вернетное его и только продолжение отпугивающего заклятия. "Прошу", Семён галантно придержал дверь. И я не ошиблась. Едва переступив порог, я отвернула ворот свитера. В комнате пахло лишь пылью да душной спёртостью. "Как вам обстановка?" Я огляделась. Поражает воображение. Вещи, как и в номере Карины, разбросаны в беспорядке. Словно их владелица быстро собиралась, чтобы сбежать. А стены, выбеленные, покрытые свежей краской, исписаны кровью. Множество торопливо-кривых фраз, отдельных слов и симплов сплетались с жуткой и беспорядочной вязью и едва заметно светились в слабом свете пыльной люстрой. «Ведьма», — указал на очевидный Семен. Чела замер у порога, и, опустив взгляд, я поняла, почему. Ковра не было. И голый пол покрывали мерцающие багровые символы, похожие на те, что перед гостиницей рисовала на снегу Ироида, так называемый компас ведьм. Рунные заклятия, указывающие на количество нечисти и её качество и нацию. И по слухам, оно имело свойства защитного круга, не пропуская нечисть дальше своей границы. Заклятие наблюдательских видов Светлая. Я подошла к стене и осторожно коснулась надписи. Кровь слабо резонировала знакомой силой. Она такая же, как я. Пространственно-временная и пока ещё живая, раз заклятие действует. Пока ещё. Кто-нибудь из вас видел эту писательницу? Я повернулась к вчиле, доставая фотоаппарат. Он отрицательно качнул головой. А Анжела должна была видеть, иначе бы не поленилась о ней байку рассказать, как про корифея. Я молча фотографировала, и в мыслях крутилось понимание. Ведьма могла уйти куда угодно, куда угодно. Приехала, допустим, на разведку, или как та же Карина, помочь кому-то. Обнаружила западню или стала жертвой нападения. Вырвалась и поставила на номер защиту с предупреждением. Прорубила коридор в пространственных слоях прямо из комнаты и скрылась. И по мне, как звали. Она может и в городе прятаться, а может быть давно дома. Сотворило Морок на всякий случай имитацию своего пребывания, запись себя и своих действий в остановившемся времени, чтобы нападавшие не искали, чтобы выиграть время и сбежала. Огляв надписи, я повернулась к письменному столу. Клавиши пишущей машинки замерли в молчании. А на единственном неподвижном листе тянула фраза, для разнообразия напечатанная. Я ухожу в ночь. И понимай, как хочешь. Злата, что значат эти надписи? Семён Хмур изучал стены. Латынь, россиена, дозвалась я, нацелив объектив на стол. Известные афоризмы вроде пришёл, увидел, победил. Древние языки не изучали, не даются. Пчела виновато улыбнулся. Особенность насекомой нечисти. Никакие языки, кроме родного, в памяти не задерживаются. Откуда-то возникла руна. Недобро глянув на Семена, она шустро обследовала номер и шустро же исчезла, пройдясь по столу и юркнув в щель между задернутых штор. Я не поленилась проверить и убедилась. Точно исчезла. А потом в комнату осторожно заглянул Данька. Осмотрев стены быстро, он зажал нос и сбежал. Мы с пчелой проводили его сочувственными взглядами и снова вернулись к изучению обстановки. Ничего, разочарованно пробормотал Семён. Переступить черту компаса, видим, он не мог. Но его пчёлы сновали по комнате роем жёлтых искр, то замирая у стен, то дрея под кровать, то вороша разбросанную одежду. Я проверила шкаф, тумбочку и кресло, Повернулась к пчеле и тихо проговорила. Мой крестник уверен, что рыбы не ощущаются, потому что сливают силы в одного, в голову стаи. А вы полагаете возможным отследить их по родовым связям? Симон сразу понял, к чему я веду. Полагаю. Я перебирала разбросанные по столу бумаги, абсолютно чистые, без единой подсказки. Пространственные слои очень хрупкие и ломкие быстро деформируется и медленно восстанавливается. Если голова есть... — Здесь я вам не помощник, — со вздохом признал пчела. Мы давно разошлись, и общинные способности рыб для меня загадка. Однако гипотеза хорошая. Вы больше никого в отражениях не засекали? Да, если они умеют сливать силу, то и в отражениях их суть покажется слабой, незаметной. Попробуйте. — И если найдете... Его глаза почернели и выпучились. Если нападёте на нас след, я помогу, и жутко улыбнулся по всем. Как думаете, художник из первого номера может оказаться нечистью, вспомнила я. Мы за ним наблюдаем, последовал туманный ответ. За сим изучение номера было закончено, как и обсуждение дальнейшего рыбьего плана. Я закрыла комнату отмычкой. И мы с Семёном чинно разошлись по делам он в ванную а я на кухню за водой и пока чайник закипал я снова и снова просматривал фотографии стен ища подсказку указаний даже если ты уходишь громко хлопнув дверью она остаётся прорезанная в пространстве дверь остаётся надолго и знания в купе с рудиментом жарко подсказывали осталось это же моя сфера и моя стихия Денка спал. Заперев дверь, я опять сел за компьютер. Отчёт, да. Очередное письмо с фотографиями влетело к Альберту, а я посмотрел на своё отражение, увидел нахально улыбающегося орудимента и обнаружил в себе комись отвращения и презрения к себе, к своей нынешней трусливо настроженной натуре, способной, кажется, только на ненавистные отчёты до угрюмые размышления. Неправда, возразил орудимент. Ты же знаешь, ты способен найти и найти очень быстро. Опыт не пропьёшь. А за парнем присмотрит и я присмотрю за тобой. Решайся. 10 минут медитации с гор остатков силы и в браузере замегало письмо. Альберт расшидрился не только на быстрый ответ, но и на объяснение. Нечестней всё тебе рассказал писал он. Их угли непростые. Ведь мым природы даны осколки стихий: воды, огня, пространства, жизни, а у этой нечисти силы стихий смешаны, клубок первозданной мощи. Мы не знаем, все ли стихии им доступны, но несколько точно. Я откинулась на спинку стула. Ну, конечно, метель это и снег, то есть вода и ветер и пространство и время. Холод не по сезону. Коэффициент понимания рыбьих способностей резко снизился с сорока процентов до десяти. Не ноль, конечно, но слишком-слишком мало. Амулет от ментального воздействия носишь. Я дотянулся до тебя и заметил его. Правильно, не снимай никогда. И вот еще что сделай. Далее следовая инструкция, от которой у меня глаза на лоб полезли. Без предварительных просьб и долгих уговоров бывший раскрывал одну из самых страшных тайн наблюдателей, и даже думать не хочу, сколько и каким образом он выбивал у начальства разрешение на это. Искусственный уголь при свистном орудимент, стоявший за моей спиной. Ты знала, что они возможны? Конечно, кивнула я. Тут браслет от верховной Это по сути рукотворный уголь краткосрочного действия. А этот пожизненный, восторженным эхом отозвалось моё безумие. Интересные технологии, похожи на лисьи амулеты. Сдружишь подруга, свояешь? Не знаю. Я колебалась снова и снова, перечитывая инструкцию. В принципе, у меня есть для него всё, кроме силы. Письмо Альберт заканчивало тем, что разрешение на использование искусственного угля у меня теперь есть. Официальное подтверждение тоже. И дело за малым. А я, напомнил родимент, я память угля, я часть той силы, что вечно хочет зла, совершает благо, я невольно улыбнулась. На душу потеплело от внезапной заботы. Завтра. А сегодня он ещё щез взглянул в моё лицо. А сегодня уже к полуночи и спать пора, и... Да пропади оно все пропадом. Закончим с писательницей. Я отправила Альберту большое спасибо, но встать из-за стола не успела. Следующее его мгновенное письмо удивило почти так же, как технология угля. Корифей на месте? Верь ему! Гласило короткое послание. Так-так-так, как я и подозревала. «Люль, ты с кем разговариваешь?» «Не с кем», — отозвалась я рассеянно. «Сама с собой. Три года в одиночестве дань даром не проходит. Привыкла, спи». Лис, шумно вздохнув, перевернулся на живот и засопел, обняв подушку. Я закрыла почту, но встать снова не успела. «А с чего бы ему делиться такими секретами, а?» — вкратчиво поинтересовался рудимент. «С чего бы помогать?» «По старой памяти». Я пожало плечами и уставилась на экран монитора. Паранойя, забытая из-за ненадбности, шевельнулась и завоняла. "Уверена?" многозначительно протянул он. "Курс тело он тебя вводить не хочет, объяснять обстановку тоже, зато запретную и тайну получи и распишись просто так. А если подстава?" А если тебе предлагают своими руками сделать очередной жучок или что-нибудь по опаснее, а Иостра вспомнила с Надеждой Василиной, слишком остро. Да, Альберт молчит, но оно и понятно. Нечего балласт тались ни в своё дело. Помочь, чтобы ноги унесла, и ладно. Слышь ты, зло, я сердито посмотрела на Рудимента. Ты мне дашь сегодня работать или нет? А давай проверим. А давай. Для чистоты эксперимента и собственного спокойствия. И подумав, я сняла защитный амулет. Да, рыбы могут заимствовать силу, личность, память. Но вот ощущение вряд ли. Ощущение, исходящее от человека, формируется годами. Пригласи верховную в тот вечер на чай, распознала бы подделку наверняка. Расплата за неуёмную подозрительность последовала буквально через минуту, прилетев к помокушке сердитым: "Злата, не дури одинсе". И столько в этой простой фразе было гневного, щемяще знакомого ощущения, и я одёрз, вернула амулет на шею и насмешливо оглянула старудимента. На "Убедился?" Он кивнул зло серьёзно. "И он рядом." может даже в городе. В душе стало тепло и тревожно. Мало закресников беспокойства. Ну право моё безумие. Если так быстро и сильно дотянулся рядом. Но я об этом думать больше не буду, да? У меня другие задачи. Судя по щедрости наблюдателей, выжить хотя бы. Выключив наконец компьютер, я минут 10 медитировала, оценивая свои скромные силы. Он их набралось почти на три средненьких заклятия. Или на одно мощное. Но на искусственный уголь точно не хватит. А я? Рудимент не уходил, окопавшись на столе. А ты? Разберись-ка в себе, чудо, посоветовала я. Пойми уже, что ты такое. Мне знаний не хватает. Помнишь, что Семен сказал? Ты память угля. Подискутируй на эту тему, но сам с собой. Ночь, зло. Тенька крепко спал, а под его боком тихо урчала Руна. Когда я уходила, кошка посмотрела мне вслед и зажмурилась. Спасибо, полосатик. В коридоре было темно и тихо. Вернувшись в номер писатели, я не стала включать свет. Забралась ногами на стол, сдвинула пишущую машинку и уставилась на стены. Кровавые надписи слабо мерцали. И прочитать их даже в полной темноте не составляло труда. И я читала, а в голове вертелась. Я ухожу в ночь. И надписи. Я нахмурилась. Кровь использовалась лишь для одного заклятия. Для создания долговременной петли мешка. По сути, это дополнительная комната, вырезанная в пространственных слоях, вроде тайников стародавних, с одной лишь разницей. Тайники функционировали и спустя тысячелетия, а мешок создавался максимум на месяц. И попасть туда легче, чем в тайник, и даже без жертв. Пойми лишь, где дверь, да имей ведьминую силу, желательно то же, что и у создательницы. Соскочив со стола, я взобралась на кровать. Стена пестрела всего-навсего тремя пословицами. Но вот располагались они интересно. Две крест-накрест... Плюс третье — порушкам. И в темноте это особенно бросалось в глаза. Я внимательно прочитала пословицы. Я мыслю, пришел, увидел, звезды светят ночью. Да, не ушел, а пришел. Но до такой ли точности, когда опасность на пороге? Я тщательно ощупала стену вокруг надписи. На такой случай я загодя много крови сдавала и с собой носила чтобы уходить на своих двоих, а не уползать. Мешок — это прекрасная нора. Обложил пространство вокруг двери с символной защитой от нечисти и сиди в пространстве на временной норе, пока помощь не подоспеет. Время только не забудь на заморозку поставить, чтобы в анабиоз погрузиться и не страдать от отсутствия еды и туалета, да не запустить вероятные боевые травмы. И я уверилась, что найду и дверь в нору, и ведьму в ней. Но готовилась к самому страшному после убийства Ираиды, не ожидая ничего хорошего. И дверь я обнаружила быстро, обшарив стену, нащупала пульсирующий комок энергии, нажала на него и отшатнулась, когда на стене засияли охрой очертания дверного проёма. Засияли и погасли, поглотив и надписи, и часть стены. Передо мной изменился короткий тёмный коридор, из которого У него, оглянувшись на мерцающий компас, видим, я сглотнула, собрала в один кулак остатки сил, а в другой былой храбрости и пролезла в нору. Пол петли, тёплый, мягкий, пружинистый. Потолок низкий, подёрнутый коричневым туманом, сползающим на стены. Впереди мелькала золотисто-охровая карусель. Там, по стенам тёмной комнаты, скользя друг за другом фары проезжающих мимо дома машин и остро ощущался не тот воздух и я с восхищением понимала почему ведьмы в норе не было споря на остатки своей силы она создала петлю загадки со входом и выходом это наше спасение от случайных неприятностей создала заманила туда напавшую нечисть своей дирающей персоной и ушла через чёрный ход А нечестир Иванов за ведьмою годила во вторую петлю под тот же пространственно-временной колпак, которым я развлекала крестников. Светлые маги нечести не убить, но вот провизовать, скрутив можно и надолго. А раз оба заклятия работали, то ведьма ушла живой, оставив посылку-подсказку тем, кто заметит странности номера или решит помочь человеку уйти из гостиницы живым, пока не поздно. Тем, кто работает на месте, то бишь в городе, я нахмурилась. Видим-то здесь по понятным причинам раз-два и обчелся. Рыбы сразу на них охоту откроют. А без пространственной магии в зачарованную петлю не попасть. И посылка залежалась, не пригодилась. Если, конечно, не ждала именно меня. Ведь пространственные светлые на дороге не валяются. Тогда мои выводы о собственной роли безропотной подсадной утки обретают совсем иной смысл. Неужто меня тут ждали не только рыбы, но и В общем, сейчас я думаю, тя об этом не буду, потом тоже лучше спросить. И я даже знаю кого и как только так сразу. И никуда он не денется с подводной лодки и это гениально. Поймана рыбка не подавала признаков жизни. Я дошла до нее, обнаружив в крутящейся клетке крупного парня, скрючившегося на полу, обнявшего плечи, судорожно сжавшегося. Интересно, чем его так накрыло? Крестники реагировали на работу колпака дружным ржачем, а бесконечный смех, как известно, приводит к печальным последствиям. Плюс я всегда творила колпак на скорую руку, простенький, лишь бы-лишь бы, на полчаса. А этот... Похоже, не на один год. И спасибо за подсказку, сестра. Я до создания таких колпаков, способных работать, старой женечисти из нашего её организм до непригодности прежде не добиралась. Руки не доходили, но пора. Самое время брать пример со старшего трестника и прыгать выше головы. Я с холодным интересом изучала жертву. Одет в джинсы, майку и кроссовки, Тощие, запястья худые, пальцы длинные, тонкие, колени и локти острые, ступни большие. Рыб я прежде не встречала, но считала, что они отличались высоким ростом и болезненной по лисским меркам костлявой худобой. И у них должно быть очень много родинок чешуек по всему телу. Но этот факт мешали рассмотреть мельтешащие прутья и коричнево-туманный сумрак петли. Откуда-то, как обычно бесшумно, возникла руна. Потёрлася мои ноги, посмотрела просительно и мигнула. Ягляна он на неё задумчиво взвешивая зая и против. Мне рыбу отсюда не вытащить. Он костлявый, но большой и тяжёлый. И в петлю никого не провести. Компас ведь мне пустит дальше порога номера ни Даньку, ни Семёна. Выбор не велик. Или здесь оставить, но любое заклятие имеет смысл кончаться. И однажды рыба вырвется на свободу, очухается и нагадит, или сначала я его допрошу. Я рефлекторно обняла ладонью левое предплечье, где под кожей скрывался один из надкинных артефактов. Но если даст повод, кошка согласно мурлыкнула и села на пол, оббив лапки хвостом, громко урча от предвкушения. Мелкая, обычная, страшная Белые глаза впились в жертву не мигающие, голодные, пустые. Кажется, даже если я скажу нет, Руна вряд ли послушается. Она или они с Кариной уже все решила. И мое дело успеть допросить и убраться подальше. Я поднесла правую ладонь к прутьям, и родственная сила откликнулась, согревая холодные пальцы щекочущими искрами, сбираясь по запястью и устремляясь к впаденьке на локтевом сгибе. Как и все ведьмы, прежде я умела перехватывать управление чужими заплятиями родной сферы, и получилось это и сейчас. И жаль, я не почувствовала создание петли, или все случилось, когда я бегала по подвалам или пила чаевой рейды, или до моего приезда прижженный уголь не так отзывчив на излучение магии, как здоровый, и отголоски силы остались незамеченными. Надо спросить у Анжелы, когда писательницу видели в последний раз. Так, для отчета. Летка замедлила и остановилась. Рыба по-прежнему лежала, скрючившись, но я не обманывалась его безобидной позой. Нечисть — это нечисть. Минуту назад умирала, а потом как набросится. Рона заурчала громче, припала на передние лапы, напружинилась. Я присела рядом с ней на корточке. Эксперимент с Вероникой показал что сначала надо поймать взгляд и зафиксировать его заговором. Ни то, ни другое я сделать не успела. Человеку никогда не сравнится скорость реакции с нечистью. Парень бросился на прутье так внезапно, что я успела только отшатнуться и несолидно сесть на пятую точку. Ну и он ударился о клетку, издал невнятное бульканье, срикошетил на пол. Руна вскинулась и зашипела. Рана, резко велел я, жди. Мы с нечестью вскочили на ноги одновременно, почти. Но он снова забулькал и злобно в матово-белых глазах замерцали ледяные искры. А лицо, покрытое родинками почти как у меня веснушками, показалось, что на него невозможно воздействовать, невозможно поймать нечитаемый взгляд полной снежной пустоты. Нереально поговорить с ней и достучаться. Но я попробовала. Глядя снизу вверх, зашептала: Глаза в глаза, сила к силе, две стихии в одну. Да не ты, а я её править буду. И боя старшая, а ты отвали, прохрипела рыба, тряхнув головой. И я почувствовала, как нагрелся мой амулет, пресекая ментальные воздействия. Да, Веронику я застала в расплох, а этот сидел западнее, и был готов. Ладно. Не хочешь по-хорошему. Я коснулась прутьев, заставляя их вращаться, медленно, пугающе. Парень замер, съёжился. Сколько вас? спросил я сухо. Говори сколько. 17, прискрипел он. Было. Отвали. Кто в лечинах, как выглядят имена? требовала я. Его перекосило, и соврать нельзя, и правду не выдать. Х хоть на куски режь ведьма, не скажу, выдохнула рыба. Мы поклялись. Зачем же резать, когда можно пойти другим путём? Что, что, допросы отступников и нечести в петлях? Я проводила не раз и с подобными клятвами сталкивалась. Так, кто у нас на подозрение? Художник? Рыба посмотрел на меня тупо, но в лице не изменился. Значит, не он. А больше тут никого подозрительного нет, вроде. Карифи нечестненько среагировала, и прислушиваясь к внутреннему голосу, я продолжала. Анжела, её бабушка, парня снова перекосила. Меня тоже. Как же они маскируются с волочей? И как назло, на ум больше никто не приходил. Нечти из архива сосланная куда подальше, конечно, уже вернулась и тщательно закопатилось. Кто ещё? Голова есть? Высливаете кому-то силу, кому? По лицу рыбы прошла судорога, и он оскалился. Вам до нас не добраться. Всё, что забираем мы копим от ведьм от наблюдателей все способности, и до тебя доберутся в своё время. Жди, ведьма, жди гостей, уже скоро. Значит, прав даньте. И голова есть, и спрятана очень хорошо. — Копите, да не развивайте, — заметила я презрительно, роясь в кофре и неща нужные амулеты. Не то смог бы выбраться из несложной западни. Рона вскинулась и предупреждающе зашипела. Я оглянулась по стенам за моей спиной, медленно ползла наледь, туман, клубящийся под потолком, заверзала опасными хищно острыми сталагмитами и я не стала дальше рисковать готова кошка снова припала к полу сразу не убивай мне нужна живая кровь предупредила я и вырвала из клетки один прут разрушая заклятие рыба ничего не успел сделать мелькнула тёмная молния и парень захрипел рухнув на спину Руна повернула ко мне окровавленную морду и сипло-рыкнула. Но я уже достала из кофра нужные артефакты. Три тонкие и острые пластинки-накопители, левый локоть, правый, надрез, на виске. А дальше пусть Данька разбирается. Из крови нечисти, убитой в подвале, они с Филькой ничего путного извлечь не смогли. После смерти сила уходит быстро. А вот из живой... — Выберешься? — я встала. Кошка не ответила она хлестала по бокам хвостом и очень хотела есть, и я не стала ей мешать. Выберится. Вернувшись в номер к сайту, я снова уселась на стол. Вход в петлю мерцало охрой, и я решила дождаться руну, чтобы закрыть его. Прикинула время и поняла, что давно за полночь, но вряд ли усну. Мне предрекли скорый гостей, а одним мамулетом от ментального воздействия их встречать не солидно. Вообще не